До машины Ника бежала под огромным зонтом, чтобы уберечь платье, свежий макияж и прическу от мелкого, но частого октябрьского дождя, неутомимо заливавшего северную долину с пяти часов утра. — Скоро вы будете загорать на йоге, — сказала Вика, поеживаясь от студенного сырого ветра. — Завидую! Садясь в белый лимузин с двумя кольцами на крыше и куклой на капоте, Вероника неловко подобрала пышный белоснежный подол. Платье напоминало майское облако на фоне пасмурного дня и снова нахлынуло ощущение нереальности происходящего. Это она, спецкор Орлова, садится в лимузин для новобрачных в этом воздушном облачном платье длинной фате. Это ее ждут в ЗАГСе номер один? Ника оглянулась на дом. Ей казалось, что из всех окон на нее смотрят любопытные глаза и тоже не узнают. «И зафигом я согласилась на все эти прибамбасы». В очередной раз тоскливо подумала она. Водитель выезжал со двора медленно, маневрируя между стоящими повсюду машинами и шепотом ругаясь. Не лучшее авто для наших дворов», заметила Ника. «А в наш колодец, где мы жили в детстве, он бы и не въехал», развеселилась Вика. «Зад остался бы на улице». «Но так надо, Вероника. Наслаждайся моментом. Ты едешь на представительском лимузине на сиденье для почетного пассажира».